и утомленная расчетливость на лице этого великого еврея, Израэли, ужасный черепной оскал Вольтера, безумная напыщенная свирепость лица Бена Джонсона, суровая, дикая мука. Карлея и лица Гейны, Руссо, Данте, Сервантеса — все это были лица, питавшие жизнь, это были лица, истерзанные коршуном мыслью, Это были лица, опаленные и обугленные пламенем красоты. Вот так, помеченные ужасной судьбой своей крови, пойманной в ловушку самого себя и Петлендов, с цветком греха и мрака на шее, Юджин навеки бежала от добродетельных и приятных на вид в темный край, запретный для стерилизованных. Персонажи романтической литературы, порочные кукольные личики киногероинь, Грубо, идиотичная правильность лиц на рекламах и лица большинства студентов и студенток были отштампованы по модели глазурованной глупости и казались ему теперь нечистыми. Национальный спрос на белые, сверкающие унитазы, зубную пасту, кафельные закусочные, аккуратную стрижку, белозубые протезы, роговые очки, ванны. Безумный страх заразиться, который гнал избирателей к аптекарю после грубого торопливого блуда, все это казалось мерзким. Их внешняя чистота превратилась в признак внутренней испорченности, что-то, что блестит, а внутри гниль и смрад. Он чувствовал, что какую бы проказу он ни носил на своем теле, в нем было здоровье, неведомое имя. что-то яростное, жестоко раненное, но живое, не шарахающееся от подземной реки жизни, что-то отчаянное и безжалостное, что, не дрогнув, глядело на тайные называемые страсти, которые объединяют трагическую семью, населяющую землю. И все-таки Юджин не был бунтарем. Потребность в бунте у него была такая же, как у большинства американцев, Другими словами, ее не было вовсе. Его удовлетворяла любая социальная система, которая обеспечивала бы ему удобство, безопасность, деньги в достаточном количестве, а также свободу думать, есть, пить, любить, читать и писать, что он хочет. И ему было безразлично, какое правительство управляет его страной – республиканское, демократическое, консервативное или социалистическое – лишь бы оно гарантировало ему все вышеизложенное. Он не хотел ни переделывать мир, ни улучшать его. Он был убежден, что мир полон прекрасных мест, зачарованных мест, и надо только суметь найти их. Окружающая жизнь начинала стеснять и раздражать его, ему хотелось бежать от нее. Он был уверен, что в другом месте будет лучше». Он всегда был уверен, что в другом месте будет лучше. Его романтизм выражался в бегстве не от жизни, а в жизнь. Ему не была нужна выдуманная страна. Его фантазии проецировались в действительность, и он не видел причин сомневаться в том, что в Египте действительно было 1200 богов, и что в надлежащем месте можно встретить кентавра, гиппогрифа и крылатого быка. Он верил, что в Византии существовала магия, а колдуны запечатывали джина в бутылке. Кроме того, после смерти Бена он пришел к убеждению, что не люди бегут от жизни, потому что она скучна, а жизнь убегает от людей, потому что они мелкие. Он чувствовал, что страсти пьесы превосходят способности актеров. Ему казалось, что он не сумел стать достойным ни одного из тех великих мгновений бытия, какие уже выпадали ему на долю. Боль, которую причинила ему смерть Бена, была много больше, чем он сам. Любовь и утрата лоры изранила его, ввергла в растерянность, а когда он обнимал молодых женщин и девушек, он испытывал жгучую неудовлетворенность. Он, вопреки пословице, Хотел и есть свой пирог, и иметь его. Он хотел бы скатать их в шарик, погрести в своей плоти, завладеть ими целиком, какими вообще невозможно было завладеть. Кроме того, его оскорбляло и ранило то, что его считали чудаком. Он наслаждался своей популярностью среди студентов. Сердце его гордо билось под всеми значками и эмблемами, но ему не нравилось, что его считают эксцентричным. И он завидовал тем, кого выбирали за их солидную золотую посредственность. Он хотел подчиняться правилам и пользоваться уважением. Он верил, что искренне соблюдает все условности. Но кто-нибудь да видел, как далеко за полночь он несся прыжками по дорожке, испуская козлиные крики в лучах луны. Костюмы его обвисали, рубашки и кольсоны становились грязными, башмаки протирались. Тогда он вкладывал в них картонки. Шляпы утрачивали форму, рвались на сгибах. Но он вовсе не стремился быть неряшливым. Просто мысль о починках пробуждала в нем усталый ужас. Он ненавидел действовать. Ему хотелось размышлять над своими внутренностями по четырнадцать часов в день. В конце концов, выведенный из терпения... Он швырял свое огромное тело, убаюканное мощной инертностью видений, в яростное, сыплющее проклятиями движение. Он отчаянно боялся толпы. На студенческих собраниях и вечеринках он нервничал и стеснялся, пока не начинал говорить и не подчинял себе всех. Он вечно боялся стать предметом шуток и всеобщего смеха. Но он не боялся ни одного человека в отдельности. Он считал, что может справиться с любым, если только сумеет увести его подальше от толпы. Помня свой свирепый страх перед толпой и ненависть к ней, оставаясь человеком наедине, он затевал жесткую кошачью игру, тихонько рычал на него, мягко кружил вокруг, держа занесенной и безмолвной страшную тигриную лапу своего духа. Вся их на крахмаренность сползала с них. Они, казалось, попискивали и оглядывались в поисках двери. Он уводил в сторону какого-нибудь зычного, самодовольного мужлана, представителя университетского отделения Ассоциации молодых христиан, или старосту курса, и обрушивался на него со злокозненно кроткой безыскусственностью. Не кажется ли вам, начинал он благочестивой истовостью, что муж. должен целовать свою жену в живот. И он сосредоточивал всю алчную невинность своего лица в пристальном взгляде. Ведь в конце концов живот порой бывает прекраснее рта и куда чище. Или вы верите в безживотный брак, что до меня продолжал он с гордой убежденностью, то я в него не верю. Я встану за учащение и улучшение целования живота. Наши жены... Наши матери, наши сестры ждут от нас этого. Это акт благоговения перед источником жизни. Более того, это даже акт религиозный. И если бы мы могли заинтересовать в этом крупнейших наших промышленников и всех людей правильного образа мыслей, наша страна пережила бы величайший поворот за всю свою историю. Через пять лет с разводами было бы покончено, и престиж семейного очага восстановлен. Через двадцать лет наша страна стала бы средоточием цивилизации и искусства. Вы согласны или вы не согласны? Сам Юджин был согласен. Это была одна из его немногих утопий.